Глава шестнадцатая. Калиста. У меня потеют ладони при одной мысли о встрече с Хейденом, и я вытираю их о фардук. Несколько раз. Помешкав секунду, я достаю его визитку, которую мне не хватало смелости выбросить. Она лежала у меня в кармане с того самого дня, когда он мне дал ее, и я благодарна прошлой себе, что не избавилась от нее». «Кто же знал, что я окажусь в таком положении, что мне не только понадобится его помощь, но я еще и стану бегать за ней?» Харпер вырывает визитку у меня из рук. «Ха Беннет, адвокат, 2 0 0 бульвар Грейстоун, офис 901». «Ого, здесь нет его имени! Обозначает границы!» Она переводит взгляд на меня, На ее губах играет хитрая улыбка. «И все же скрытный мистер Беннетт назвал тебе свое имя!» Он не просто назвал его. Он велел мне называть его по имени. Я равнодушно пожимаю плечами, при этом совсем не чувствуя себя безразлично. «Я же говорила, что мы с ним впервые встретились на судебном слушании по делу моего отца. Но мы просто знакомые!» Она бросает на меня взгляд сомнений ага знакомые один из которых знает большую тайну которую хочет разгадать другой настолько большую что будет готов заплатить сотни долларов за нее веши лапшу на уши кому нибудь другому ты правда считаешь что он столько заплатит может это ты должна мне сказать она пожимает плечами Только ты знаешь, насколько цена та информация, которую ты скрываешь от него. Мне нужно все обдумать. Она машет визиткой возле моего лица. Не думай слишком долго. Время и преследователи никого не щадят. Спасибо, на том Я вздыхаю, беру визитку и провожу пальцем по буквам. Ты не против, если я быстренько позвоню? Надо сделать это, пока я не струсила. «Давай!» Ты же знаешь, что в это время здесь не так много народу. Я справлюсь с посетителями. Спасибо. Понурив голову, я иду к телефону, который висит на стене за стойкой. Дрожащими пальцами я набираю номер с визитки. Харпер показывает мне два больших пальца вверх. Я улыбаюсь ей, но уверена, что мое выражение лица больше походит на гримасу. После одного гудка трубку берет женщина. Ее голос звучит бодро и серьезно. «Окружная прокуратура? Чем могу вам помочь?» «Эм, здравствуйте. Я бы хотела поговорить с мистером Беннетом, если можно». Он не принимает звонки в это время. «Хотите оставить сообщение или номер, по которому можно перезвонить?» Я стискиваю челюсти. «Харпер права». Мне действительно нужен мобильный телефон. Не могу же я жить в сахарном кубике, пока Хейден не перезвонит мне. Хотя эта мысль не кажется мне такой уж плохой, в отличие от моей квартиры. Кафе оснащено системой безопасности, здесь есть телефоны и еда. «Нет, спасибо», — говорю я. «Я перезвоню, когда он сможет ответить. Не подскажете, когда это сделать?» Женщина задумчиво хмыкает, и я слышу в трубке стук пальцев по клавиатуре. «Зависит от того, кто спрашивает. Вы родственник пострадавшего?» «Да». «Нет». «Слушайте», — говорит она резким тоном. «Если вы звоните по личному вопросу, то наберите номер его мобильного. Если у вас его нет, значит, он не хочет с вами общаться. Ясно?» Я киваю, — хоть она и не видит меня. «Да, ясно, спасибо за уделенное время. Хорошего дня!» Она произносит это таким тоном, будто пожелала, чтобы меня сбила машина. Я со вздохом вешаю трубку. Харпер подбегает ко мне, вглядываясь в мое лицо. «Что случилось?» Секретарь не соединила меня с ним. Она все выставила в таком свете, будто я какая-то бывшая, отчаянно желающая вернуть его. Не могу представить мистера Трахани меня жестче Беннета с девушкой. Наверное, ей приходилось иметь дело только с его подружками на одну ночь, которые хотели продолжений отношений. Или она привыкла к каким-то случайным женщинам, которые к нему то и дело пытаются подкатить, Я была бы вне себя от счастья позвонить ему в офис и предложить минет. «Харпер!» Она пожимает плечами. «Просто говорю тебе как есть. В любом случае, не расстраивайся из-за этого звонка. Время переходить к шагу номер два». «Шаг номер два?» «Ага, тебе нужно пойти к нему в офис». Я энергично качаю головой. «Мне едва хватило смелости позвонить ему». Как ты представляешь мой визит к нему в офис? Он к тебе сюда пришел без всяких проблем, так что почему бы и нет? Он пришел за кофе. У меня нет такого удобного предлога. Харпер поджимает губы. Ты должна сделать это. Или так, или жизнь со сталкером. Что ты выберешь? Мне кажется, я тебя ненавижу. Конечно. Она посылает мне воздушный поцелуй. А чтобы ты не слилась, как слабачка, я прикрою тебя на остаток твоей смены. В таком случае, если ты сольёшься, то тебя замучат чувство вины. Я всплескиваю руками. Мне не кажется. Я действительно тебя ненавижу. Взаимно. А теперь иди, пока у него не закончился рабочий день. Скоро придёт Алекс, так что я недолго пробуду одна. «Вали!» «Ну и ладно. Потом поблагодаришь». Я смотрю на здание, гадая, как, черт возьми, я смогу войти внутрь и убедить Хейдена помочь мне. Это при условии, что его секретарь вообще позволит мне с ним поговорить. Удивительно, но я быстро добралась сюда пешком. Его офисное здание находится совсем рядом с сахарным кубиком. И теперь понятно, почему он заходил туда несколько раз на прошлой неделе. И это никак не связано со мной, я уверена. Сделав глубокий вдох, я тяну на себя стеклянную дверь и шагаю в фойе. Я оказываюсь в просторном вестибюле с высокими потолками и мраморными полами. Возле одной стены находится стойка ресепшн, за которой сидят несколько секретарей. Они отвечают на звонки и помогают посетителям. За ними расположены коридоры, ведущие в конференц-залы и многочисленные комнаты, среди которых кабинет Хейдена. Я подхожу к стойке и обращаюсь к женщине с черными, как уголь, волосами и очками в роговой оправе. Ее внимание приковано ко мне. Она окидывает меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте». — говорю я, нацепив на лицо улыбку. — Я бы хотела поговорить с мистером Беннетом, если можно. — Ваше имя? — Калис? — Нет, Келли. Она поднимает брови. — У вас есть фамилия Келли? — Грин. — Одну секунду. — Спасибо. Я скрещиваю руки на груди, отгораживаясь от этой женщины. Я бы лучше обняла кактус, чем ее, настолько она колючая. «Здравствуйте, мистер беннет говорит она в трубку. «Извините, что беспокою, но к вам пришла Келли Грин», — она хмурится. «Да, сэр. Нет, сэр. Я поняла». Она вешает трубку и пристально смотрит на меня, так, будто я фрик или единорог. Я выдерживаю ее взгляд, гадая, чем вызвана ее смена настроения. Что бы там ни сказал Хейден за их короткий разговор, это должно быть интересно. Он выходит спустя несколько секунд, и все мысли насчет его секретаря улетучиваются из моей головы. На нем другой дорогой костюм, шитый на заказ так, чтобы подчеркнуть каждую рельефную мышцу на его груди. Его черные кожаные туфли начищены до блеска, а галстук винного цвета, Выделяется ярким пятном на его белоснежной рубашке. Хейден подходит к столу своего секретаря, а я борюсь с желанием отступить назад. От него исходит энергия, предвкушение, даже нетерпение. Я была бы польщена, если бы он меня не смущал так сильно. джезефина это мисс Грин», — говорит он, показывая на меня. «Она очень важный для меня человек, и я хочу...» чтобы ей оказывали максимальное уважение, когда бы она не пришла. Если ей нужен я, вы должны связаться со мной незамедлительно и перенести все мои другие дела. Нет ничего и никого более важного, чем она. Понятно? Женщина переводит взгляд с меня на Хейдена и обратно. Трижды. Шок на ее лице должно быть сравним с моим, Когда это я стала настолько важной для него? И почему...